Глава вторая. Все кувырком. «Ты что, улыбаешься?» «Я? Да просто так», — ответила я маме, встречающей меня у двери. Она фыркнула, растерла глаза, широко зевнула. «Спокойной ночи», — произнесла невнятно. «И тебе, мам». «А ты что, курила?» — спросила она, немного растеряв сонливость. «Нет». «Аня? Мам, да я правда не курила. Правда». «Рядом стояли», — сказала мама тоном, означающим. «Ну да, ну да, так я тебе и поверила. Честное слово, я совершеннолетняя», — напомнила, ставя кеды на полку для обуви. «Ну-ну, родишь мне внуков, вот тогда делай, что хочешь. То есть рожать можно, а курить нельзя?» «Ой, ну зачем я это спросила?» «Поговори мне еще, буркнула мама, нахмурившись. «Вот будут свои дети, тогда и поймешь. «Да, мам», — согласилась я. «Ну а что спорить? Бесполезно. Только испорчу себе и маме настроение. Я же не курю, и отец твой не курил». Мама завела нравоучительную пластинку. Только дед Коля, но у него работа нервная была. «О, боже», — прошептала я, оставляя сумочку на пуфе и сворачивая в ванную. «Мам, можно я завтра присмотрю платье на выпускной?» Решила идти в нападение и переключить внимание с курения на главную цель маминой жизни — внуков. Как платье связано с внуками? Да напрямую. Платье равно свиданию. Свидание — наличие молодого человека. Ну а дальше логическая цепочка и сна. Любовь, свадьба, внуки. Конец. Я не ошиблась. Мама тотчас забыла про мою вредную привычку. Ой, да зачем присматривать? Я тебе дам свое. Мы в нем с папой венчались. Мам, ты серьезно? спросила я, замерев с зубной щеткой в руках. Ну да, надо мной смеяться будут. Ничего не будут. Мама появилась в дверном проеме, бодрая и возбужденная. Ты все-таки на свидание ездила? Мам, брось. Нет, чисти. а я пока платье достану. Примеришь, оно сядет на тебя идеально. «Мам, я не пойду в твоем подвенечном платье на выпускной. Надо мной поиздевается даже охранник у главного входа». «Не говори глупостей!» — кричала мама уже из своей спальни. «Глупости!» — прошептала я, выдавливая на язык пасту и набирая ладошкой воду. Я передумала чистить зубы, прополоскала рот. «Глупости!» — повторила уже зло, глупое желание. Фыркнула, глядя на свое отражение в зеркале услышав смешок в собственной голове. Мужской, низкий, бархатистый и даже до жути довольный. «Мама!» — взвизгнула я, выбегая из ванной и вваливаясь в спальню. «Ты что кричишь?» Мама развязывала пакеты, осматривала содержимое и заталкивала их обратно в шкаф. «Паук в ванной!» — соврала я, приложив пальцы к вискам и наклоняя голову туда-сюда. «Говорят же, куклы мама, когда их переворачиваешь. Может, и со мной что-то не так?» «Нашла», — гордо объявила мама, вытягивая с дна картонной коробки что-то пугающе серое, безразмерное и бесконечное. Примери, Обчи!» «Постирать надо. Двадцать лет пролежала». «Может, постираем, и я тогда примерю?» — спросила я в надежде, что платье растворится от старости в воде. «Раздевайся». Оно мне большое, видно же, и страшное, но это я добавила от себя. Анна, я буду похожа на синтетическую медузу. Анна. Хорошо, — выдохнула я, стягивая с себя джинсы и футболку. Тебе будет хорошо, сядет как в литое». Мама только не ужчала от удовольствия, наряжая меня словно куклу. «Опчи! Ну вот», — произнесла она, поворачивая меня к зеркалу. «Ну вот». — повторила я за мамой. — Если я выдохну, то вся через горловину пройду. Платье каким-то чудом держалось на плечах. Тяжелое, пыльное, серое, непонятно от старости или всегда имело такой оттенок. Вот теперь я точно похожа на моль. Рассмеялась, потоптавшись на месте, изобразив руками крылья. — И в кого ты такая? — недовольно заметила мама. «Какая — Какая? — уточнила я меланхолично. «Куда сочная? Соседи точно думают, что я тебя не кормлю». «Они так не думают, мам», — ответила я, пытаясь высвободиться из синтетического кошмара. «Стой, а если я вот тут ушью?» Она стянула платье на спине. «Собери волосы. Да выше подними, я боюсь тебя уколоть». Прихватывала ткань откуда-то взявшимися булавками. «Анна Витальевна», — загласила, «Ты сделала татуировку?» «Какую татуировку?» Обыкновенную. «Мам, я ничего не делала». «Да ты что? Откуда тогда на твоем теле наколка, а?» «Да я клянусь, что ничего не делала». «А вот тут тогда что?» Она несколько раз болезненно ткнула ногтем мне в шею чуть ниже правого уха. «Мам, я подошла ближе к зеркалу и пыталась хоть что-то увидеть. Я ничего не вижу. Зато я вижу. Не ожидала я. Вот честно, не ожидала. И давно ты с ним встречаешься?» «С кем?» «Вот с ним», — женская ладонь выписала в воздухе дугу, — «с тем, кто надоумил тебя уродовать». Я ни с кем не встречалась и никак себя не уродовала. Старалась переубедить. «Снимай». «Что?» «Платье». «Снимай, снимай. Ты никуда не пойдешь, Однозначно. Получишь дипломы домой. Ясно? Никаких гулянок». «Мам...» — я готова была разрыдаться. «Ну что за день такой?» Я быстро избавилась от платья, одна радость, мне не придется его надевать. И все же, как его зовут? Мама рывком забрала подвенечный наряд из моих рук. Я не понимаю, про кого ты говоришь. Про Сергея, Станислава, Семена, Савелия. Какие еще у нас есть имена на С? И зачем было писать на латинице? У нас своих букв нет. Мама что-то говорила и говорила, сейчас ее было не остановить. Прошло бы еще пару минут, и меня обвинили во всех смертных грехах. Наконец я дождалась фразы «Иди в свою комнату». Да, я мечтала быстрее оказаться в спальне. «Телефон». Мама протянула руку. «Зачем?» — спросила я. «Затем. Телефон», — повторила она строже. «Пожалуйста», — фыркнула я, протягивая аппарат. «Ты перегибаешь палку, мам. Я уже совершеннолетняя». «Пока ты живешь со мной, придется слушаться, Анна Витальевна». «Ясно», — выдохнула я. «Что я еще могла сделать в этой ситуации? Но ну, не драться же мне с собственной мамой за кусок пластика». «За свободу», — подсказала мне голос в голове. Я была так вымотана за день, что не обратила внимания, проигнорировала. Зашла в спальню, закрыла дверь и рухнула на постель. А вот и второй плюс примерки пыльного ужаса. Мне не нужно было снимать одежду перед сном. Но пролежала я недолго. Мама же говорила о какой-то татуировке. Но Я подошла к зеркалу, повернула голову, стараясь рассмотреть, что же привело ее в такой ужас. Нашла в сумочке маленькое зеркальце и, соорудив несложную конструкцию, наконец увидела. «Вот чёрт!» — ругнулась я. Мама не сошла с ума. У меня действительно была татуировка, небольшая, в форме латинской буквы «С». «Красивый». Я смочила палец слюной и потерла черные завитки. «Бесполезно. Видимо, это не мама, а я когда-то потеряла связь с реальностью и сделала на себе надпись. Бред». Я подбежала к столу, потом к кровати. Рр! Тихонько зарычала, вспомнив, что телефона нет. А мне было жизненно необходимо позвонить Алие. Но был ноутбук. Мой старенький верный друг. Я потянула тяжелую пластиковую крышку вверх. «Я отключила интернет», — сообщила мне мама, заглянув в спальню. А теперь я полностью осталась без связи с внешним миром. Замечательно. Один из важнейших этапов жизни любого человека, что должен был запомниться, превратился в кошмар. Я могу забыть про приглашение Геры, про красивые платья, про медленные танцы, про завистливые взгляды однокурсниц, про взрослый настоящий поцелуй. Голос в моей голове откашлялся. «Прощай, прекрасный вечер. Здравствуй, шизофрения!» Проворчала я, присаживаясь на кровать, сворачиваясь в одеяло и падая лицом в подушку. Вот и буду лежать до дня вручения диплома, а потом заползу в актовый зал, замотанное в одеяло, заберу диплом и вернусь домой. Шикарный план, и другого у меня не было. «Не смотри на меня так», — сказала мама, когда я зашла утром на кухню. «Это не конец света. Я помогаю тебе». «Ни к чему хорошему твоя любовь с этим... парнем не приведет. «Да нет у меня никакого парня!» — проворчала я, прекрасно понимая бесполезность собственных попыток хоть что-то доказать маме. Я бы и сама не поверила. «Через год или два скажешь мне спасибо». «Мам, давай я скажу тебе спасибо сейчас, а ты подключишь роутер. Мне нужно готовиться к поступлению в университет. а Очень сложно готовиться, когда информация тебе недоступна». Есть учебники. «Мам!» — я подумаю, — произнесла она, допивая чай. «Все, я на работу. Не смей выходить из дома и никого не приглашай. Я буду звонить тебе на домашний». «Хорошо, мама!» — Просадила я сквозь зубы. Никогда бы не подумала, что в девятнадцать лет меня накажут. Что ж, это еще более унизительно, чем в десять. Я включила роутер. «Учись!» — крикнула мама перед тем, как хлопнуть дверью. В эту же секунду я забыла об учебе, включила ноутбук и открыла соцсети. Герман, ты обиделась, да? Все из-за Вики? Реально обиделась? Ань, я поговорил с ней, она больше не будет к тебе лезть. -и -и -и", запищала я, довольно похлопывая в ладоши. Я. Привет, все нормально, я просто была занята. Отправила сообщение. Я думал, ты меня игноришь. Прилетело через секунду. Я. «Нет. Готовилась к экзаменам». «Герман». «Понял. Не хочешь встретиться вечером?» Я захныкала в голос. «Я». «Хочу, но не могу. Подготовка». «Герман». «И даже на полчаса не вырвешься?» «Я». «Точно нет. Зубрю билеты». «Герман». «А с выпускным все в силе? А то мне кажется, что ты пытаешься меня отбрить». «Я». «В силе». «Герман». — Огонь. Пиши, если заскучаешь. — Я. — И ты. Я крутанулась в компьютерном кресле. Определенно жизнь налаживалась. Подумаешь, у меня не будет выпускного платья. Выберу наряд из тех, что есть в шкафу. Зато я проведу праздник с самым популярным парнем курса. Пообещаю маме вернуться сразу после вручения диплома, а сама приду позже. Но не убьет же она меня за это. Опять заберет телефон? как это уже будет неважно, моя мечта исполнится. Непридирчиво осмотрела платье. Песочное вполне подходило для торжественного случая, если сделать прическу и надеть туфли вместо кет. Прическу. Я невольно коснулась участка кожи, на котором появилась витиеватое с. Нельзя поднимать волосы. Оставлю их распущенными, только накручу концы. с эс», эс. — повторяла, поглаживая пальчиками кожу. Никаких неприятных ощущений. Наоборот, мне нравилось касаться рисунка. Немного щекотно и пикантно приятно. И вместо того, чтобы сесть за учебу, я стала искать на просторах интернета случаи, подобные моему. Ну, что я могу сказать? У людей татуировки появлялись лишь в двух случаях — обдуманно и случайно. Чаще всего на спор или под действием алкоголя. И ни один из вариантов мне не подходил. Я не делала это осознанно и точно не пила алкоголь в таких количествах, чтобы что-то забыть. Учеба не шла и дальше, я постоянно отвлекалась: на латынь, на сообщения Германа, на жгучее желание попить чая и написать подруге, коротко рассказав обо всем, что со мной случилось. Ее не было в сети со вчерашнего дня. Не удивлюсь, если и Алию наказали.